Александр Кабаков, писатель-пророк, это вам не Баба Ванга. В «Пророке» он попал 12 июня 1989 года. В тот день вышел шестой номер журнала «Искусство кино» с повестью «Невозвращенец». Произведение нашумело в СССР, а также, будучи переведенным на различные языки, еще в 20 с чем-то странах. после чего слово в слово сбылись раскиданные по тексту повести предсказания Кабакова. с Саперными лопатками разогнали демонстрацию, перестройка потерпела крах, случился путь, развалился СССР, а на его территории стряслись гражданские войны. Однажды за обедом в любимой узбекской пельменной Кабакова мы с ним обсудили вклад писателя-пророка в литературу.